Глава вторая. Подозрение. Петька заранее не излюбил новенькую, но когда увидел, смягчился. В ней было что-то очень располагающее. «Кажется, она ничего», — подумал он и безропотно сел рядом с Крузенштерном. «Что, твитко тебя разжаловали?» — засмеялся Игорь. «Отставку дали или как?» «Слушай, крус не лезь не в свое дело, хуже будет». «Ты мне, кажется, угрожаешь?» – поднял брови Крузденштерн, который был на целую голову выше Петьки. «Ага», – не моргнул глазом тот. Неизвестно, к чему бы привел этот разговор, но тут прозвенел звонок, и в класс вошел математик. Первый он вызвал к доске Олю Жукову. Она блестяще ответила на все вопросы и доказала теорему. «Садись, пять». С довольным видом сказал математик Дмитрий Алексеевич. Похоже, вашему классу повезло. Она окажется с головой, решил Петька. В четыре договорились собраться у Даши и Стаса. Кстати сказать, теперь они жили вместе. Дашина мама, Александра Палвана и отец Стаса, Кирилл Юрьевич, не стали дожидаться назначенной на октябрь свадьбы. Александра павловна перебралась в квартиру Смирниных, а Стас в квартиру Лаврецких, так что теперь трехкомнатная квартира была в их полном распоряжении. Правда, мама грозилась, что поселить с ними какую-то свою дальнюю родственницу, но пока родственница не приехала, ребята наслаждались свободой. «Ну что?» – спросил Стас. «Выкладывай, Петро, что ты там нарыл». «Подожди, еще Денис должен прийти», – сказал Петька. «Оля, а тебя предупредили, что надо держать язык за зубами». «Предупредили», – ответила Оля. «А что в наших делах бывает очень даже опасные моменты?» «Тоже предупредили». «И ты не боишься?» «Как тебе сказать? Я, наверное, немножко тупая. Пока не вижу опасности, не боюсь. Воображение плохо развито, скорее всего». «Отсутствие воображения в нашем деле не так уж плохо», – усмехнулся Стас. «Тем более, что у Петруши воображение развито сверх- всякой миры. «Что ты хочешь этим сказать?» – насупился Петька. Только то, что сказал. Тут явился Денис и был немало удивлен, застав у Даши незнакомую симпатичную девочку. Даша их познакомила, все объяснила и тут, наконец, Петьке представилась возможность рассказать о своих подозрениях. «Понимаете, я просто нутром чую, готовится какая-то гадость», – заявил он. «Какая гадость где?» – спросила Даша. «Лавря, не перебивай». «А ты рассказывай по порядку без эмоций», – потребовал Стас. «Ладно, без эмоций так без эмоций», – согласился Петька. «Так вот, недели две назад у нас появились новые соседи. Вернее, наши соседи сдали свою квартиру, а сами на два года в Америку укатили». «Укатить в Америку при всем желании нельзя», – засмеялась Даша, – «Можно только улететь». «Или уплыть», — подхватил Денис. «Да ну вас к черту! Не хотите слушать? Не надо!» — рассердился Петька. «Извини, Квитко, больше не буду», — сказала Даша. «Это я машинально. Так что с этими жильцами?» «Что-то нечисто. Не нравятся они мне». «И все?» — спросил Стас. «Просто не нравится И все?» «До вчерашнего дня они мне просто не нравились». А со вчерашнего они мне более чем не нравятся. Я просто уверен, что они преступники и замышляют что-то нехорошее. Вчера утром я, естественно, собрался в школу, подошел к лифту, а там уже стоит этот новый жилец. их там много, поинтересовалась Даша? Двое. Два мужика. Они, по-моему, братья, похоже очень, но не близнецы, один постарше. Так вот. Стоит тот, что помоложе и тоже ждет лифта. Вошли мы с ним в лифт, а тот возьми и застрянь, причем капитально. Сколько мы на кнопке не жали, а связи с диспетчерской нет как нет. Ой, как страшно. Я ужасно лифтов боюсь, призналась Оля. А тут еще лицом к лицу с преступником. Да нет, он вел себя вполне нормально, даже успокаивал меня, шутил, Говорил, что судьба не хочет, чтобы я в школу шел. И все такое. Даже жвачкой угостил. И все бы ничего. Но вдруг у него мобильный телефон зазвонил. Что-то ему такое сказали, что он вдруг страшно занервничал. Начал стучать, кричать. Ну и что тут подозрительного? Может, он куда-то опаздывал? Пожал плечами Стас. «Погоди», — отмахнулся от него Петька. «Ну, пошумел он, а толку чуть». Наконец какая-то старушка нас услыхала и пообещала позвонить диспетчерскую, а время идет. Тогда он вдруг сам куда-то позвонил и распорядился, чтобы начинали без него. Долго говорил, все как-то на меня поглядывал, а я притворился полным придурком, достал из сумки электронную игру и якобы углубился, мол, какое мне дело до его разговоров. И тут он возьми и скажи одну фразу. «Какую?» – разом крикнули все. «В нашем доме живет, как выяснилось, мать одного клиента, а это, с одной стороны, может все осложнить, а с другой – многое облегчает. Вот». «Ну и что тут такого?» – неудоуменно спросила Даша. «Мало ли что. Даже не понимаешь, что тут тебя зацепило». «Все». «Но почему?» – спросил Денис. «Мало ли чем этот мужик занимается». «Вы что, совсем дурные?» – вскипел Петька. «Не понимаете, какому нормальному, честному бизнесу может помочь или помешать то, что мать клиента живет в одном доме с бизнесменом?» «А ведь Петя прав», – тихо заметила Оля. И он рассуждает логично. «Мне сперва тоже показалось, что ничего тут нет подозрительного, а вот теперь я с ним согласна. А что было дальше?» «Дальше он вдруг осекся» как будто ляпнул лишнее и поглядел на меня, а я сделал вид, что вообще ничего не слышу, жму себе на кнопки в полном кайфе. Но он и успокоился. А потом нас выпустили из лифта. Но просидели мы там целых два часа, так что идти в школу уже не имело смысла. «И куда же ты подался?» – поинтересовалась Даша. Вернулся домой. «Не ври, я тебе обзвонилась». «Я не вру». «Просто ты не дослушала. Дома кое-что предпринял, а потом решил к бабкам съездить. Я у них целую неделю не был». Сказал им, что нас по случаю 1 сентября пораньше отпустили. «А почему же ты не проследил за этим мужиком, если он тебе подозрительным показался?» спросил Стас. «У меня пока нет своей машины, так что я мог только сзади бежать и бензином вонять». Оля вдруг громко расхохоталась, а Даша спросила. «Мне вот интересно, что ты такое дома предпринял?» «Зришь в корень лавре. Не зря на российском канале все время к этому призывают», рассмеялся Петька и тут вдруг сообразил, что в этом году не преподнес Дашке цветов к первому сентября. Так увлекся подозрениями. «Да, я кое-что предпринял. Я вспомнил, что уехавшие соседи всегда держали у нас свои ключи. ну я их и нашел». «И что?» в ужасе воскликнула Оля. «Ты туда залез?» «Нет, пока нет». «Пока я только проверил, не сменили ли новые жильцы замки. К счастью, нет». «Значит, ты все-таки намерен туда залезть», осведомился Стас. «Конечно, и вы мне поможете». «И не подумаю», фыркнула Даша. «С какой стати? А если тебя накроют?» «Вы будете стоять на стреме, в случае чего подадите сигнал, и я смотаюсь через балкон». «С ума сошел!» – сплеснул руками Оля. «Что тебе там делать?» «Да, Петро, ты, по-моему, заигрался. Из-за одной совершенно непонятной фразы лезть в чужую квартиру. И что ты там надеешься обнаружить?» «Не знаю, но просто хочу убедиться, что там все в порядке. Нутром чую, что-то там нечисто». «А ты так доверяешь своему нутру?» – усмехнулся Стас. «Стопроцентно!» И у вас, по-моему, есть основания доверять моему нутру. «Вообще-то да», – вздохнул Денис. «Естественно, прежде чем лезть туда, я изучу их привычки и расписания, когда их не бывает дома, что и как. Думаю, на это уйдет три дня. Сегодня у нас вторник, значит, в пятницу днем надо будет это провернуть. И еще мне надо подготовить для себя возможность к оступлению через балкон. И это все хорошо». «Но мне кажется», – тихо заговорила Оля, «что сначала тебе нужно поговорить со своей мамой». «С мамой?» – поразился Петька. «Это еще зачем?» «Поскольку хозяева квартиры держали свои ключи у вас, то, наверное, они были с вами в хороших отношениях». «Вообще-то да. Ну и что?» «А то, что твоя мама вполне может знать, кому они сдали квартиру, кто эти люди». «Соображаешь», – воскликнул Петька, Очень верная мысль. Сегодня же попробуй что-нибудь выудить у мамы. Даша была очень довольна. Ее новая подруга не подкачала. Ну так что, займемся этим делом, уточнил Петька. Займемся, решила Даша. Все равно ничего другого пока нет. Да чего ж здорово, что вы тут теперь одни, воскликнул Денис. Боюсь, что ненадолго вздохнула Даша. Мама какую-то дальнюю родственницу из провинции выписала, чтобы освободила меня от хозяйства и заодно за нами присматривала. «А что за родственница?» спросил Денис. «Ты ее знаешь?» «В глаза не видела. Может, та еще кикимора». Петька отозвал сторонку Дениса и стал с ним шептаться. «Эй вы!» — крикнул Стас. «Это неприлично!» «Мы больше не будем!» — засмеялся Петька. «Нам надо тут сбегать кое-куда, минут на десять, и мы сразу вернемся». «Куда это они?» – спросила Оля. «Понятия не имею», – пожала плечами Даша, хотя у нее были кое-какие соображения на этот счет. Минут через пятнадцать Петька с Денисом вернулись. В руках они держали по букету нежно-розовых гладиулусов. Даша усмехнулась про себя. Она была права. «Вот», – торжественно начал Денис, «девочки, поздравляем с началом учебного года». Денис «Кто же с такой гадостью поздравляет?» – зажал Петька. «Эти цветы в честь, в честь!» «В прошлом году ты мне подарил цветы в честь начала нового учебного года нашей дружбы», – напомнила Даша. «Неужели был таким дураком? Учебный год дружбы. Надо ж такую глупость придумать!» «Это не так глупо», – заметил Стас. «За этот год вы действительно научились по-настоящему дружить». Вечером Петька дождался, когда отец после ужина уселся перед телевизором и обратился к маме. «Мам, слушай, Агнатюки надолго свалили?» «Свалили. Петя, что за выражение?» «Ну, уехали. На два года. По-моему, ты уже спрашивал». «А кто такие эти новые жильцы? Ты их знаешь?» «Нет, видела несколько раз. На вид вполне приличные интеллигентные люди». «А почему ты спрашиваешь?» «Просто так, из любопытства». А вообще, у нас в классе есть один парень, его родаки тоже хотят квартиру сдать. «Его кто?» – переспросила Светлана Петровна. «Ну, родители». «Петенька, я тебя умоляю, старайся говорить все-таки на нормальном русском языке». «Что это за родаки? Откуда?» «Почем я знаю, откуда? Многие так говорят». «Ну так что там с этими, как ты говоришь, родаками? Ужас какой-то». «Они хотят сдать квартиру, но не знают, как». «Первого попавшегося никому неохота в свою квартиру пускать. Вот я и спрашиваю, как на тюки-то сдали. Через знакомых или через фирму?» Светлана Петровна задумалась. «Что-то я не припомню. Кажется, Аня мне ничего не говорила. Надо у папы спросить. Они ключи-то ему оставляли. Я тогда на даче была. А кто этот парень? Я его знаю? Нет, он к нам пришел в самом конце прошлого года». «В конце года?» «Кто же меняет школу в конце года?» «Да, с мамой надо держать ухо востро», – подумал Петька. «Ну, не в конце года, это я так сказал, но во втором полугодии попробовал он исправить положение». «Просто я считаю, что второе полугодие – это начало конца года. Что-то ты, по-моему, в трех соснах заплутался, сынок, и хватит мне голову морочить, иди к себе. Тебя что, уроков не задали?» «Задали, конечно», – вздохнул Петька но отправился не к себе, а к отцу. Игорь Алексеевич смотрел футбол. «Петрушка, уроки сделал?» – спросил он, не отрываясь от экрана. «Нет еще, сейчас пойду». Петька сориентировался. Шла 42-я минута матча. Значит, скоро перерыв, а до перерыва отца лучше не трогать, тем более, что он тут же забыл о сыне. Но едва первый тайм кончился, он спросил «Петрушка, Что у тебя, какое-нибудь дело? Деньги нужны? Да нет. Пап, скажи, а как Гнатюки свою квартиру сдали? Через фирму? я тебе зачем? Удивился Игорь Алексеевич. Пришлось повторить историю про парня из класса. Нет, не через фирму. Через каких-то родственников. Понятно. Разочарованно протянул Петька. Явно больше узнать он ничего не сможет. Жалко. Фирма... Это была бы хоть какая-то зацепка, а родственники, тем более у него нет никаких оснований расспрашивать про гнатюковских родственников, Петька поплелся к себе и сел за уроки.